противостоит двум наиболее известным факторам стимуляции роста кровеносных сосудов – васкулярно-эндотелиальному фактору роста и ТФР. Белево понимал значение сделанного им открытия. Будь это проверяемое по просьбе фармацевтов вещество, его факс работал бы весь день, и гранты потекли бы рекой –